Та дама, что поддерживала подругу, помогла ей подняться в двуколку, затем села рядом, и прежде чем взять в руки вожжи и кнут, откинула с лица длинную траурную вуаль. Взору Артура предстала пожилая сидеющая женщина с настолько обыкновенным, ничего не значащим лицом, что мальчик, сам не зная почему, почувствовал разочарование. Впрочем, больше ему ничего не удалось рассмотреть двуколка свернула по направлению к главной улице. — А почему вторая не подняла вуаль? — воскликнул Артур, не отдавая себе отчета в том, что думает вслух. В это время Гийом подвел сына к нотариусу и его жене, и ему даже пришлось слегка встряхнуть Артура. — Артур, обрати наконец на нас внимание. Мадам Лебарон спрашивает, нравится ли тебе в наших краях. Мальчик, сконфузившись, покраснел, как рак. Тысяча извинений, мадам. Я, мне кажется, я немного отвлекся. — И даже могу вам сказать, из-за кого, — сказал с улыбкой нотариус. — Хотя это более чем странно. В вашем возрасте заглядываются и на хорошеньких молодых девушек, но не на пожилых особ. — Вообразите, дорогой Тремен, ваш сын пожирает глазами ваших новых квартиранток. Гием чуть повернулся, чтобы посмотреть, о ком идет речь. А сестры маже. Не вижу в них ничего интересного. Две старые девы. У них какое-то большое горе, как я понял. Они подыскивали уединенный домик, чтобы в стороне от городского шума предаваться своим воспоминаниям. Так что совершенно банальная история. Я не согласна с вами, месье Тремен, жманно проговорила мадам Лебарон изо всех сил пытаясь помешать ветру унести ее шляпку с перьями. Вы только что произнесли слова, способные взбудоражить воображение. Большое горе, уединенный домик, жизнь в стороне. Если человек любопытен, он тотчас задастся вопросом, а в чем же подноготное этого дела? Месье Барон несомненно, знает больше меня ведь именно он посоветовал мне сдать домик каторжника этим дамам. Если Гийом думал, что удовлетворит любопытство сына, то глубоко заблуждался. Слишком захватывающе было название домика. «Домик каторжника? А что это такое?» «Обязательно расскажу. Это замечательная история, связанная с нашей семьей. Во всяком случае...» — вновь вмешалась в разговор жена нотариуса. — Не понимаю, почему эти дамы приехали к Мессе сюда. Домик каторжника, если мне не изменяет память, находится в Марселинских холмах, в сторону горы Эмери, там есть своя церковь. Вы обычно ходите на службы в ля и это вполне понятно. Он рядом с имением на тринадцати ветрах. Почему вы сегодня вместе с нами «Это по особому случаю, но почему эти две старые девы здесь?» Гильон почувствовал, что на него посыплется сейчас град вопросов. Не желая пускаться в рассуждения, он решил положить им конец. «Кто знает, даже тем, кто избрал одиночество, случается по тем или иным причинам выбираться на люди, Рождество или Пасха, самые крупные церковные праздники. К тому же...» — добавил он с улыбкой. — С тех пор, как департамент решил присоединить Редовиль к Сен-Васту под общим названием, мы превратились в город с трехтысячным населением, поэтому сюда стекается много народу. — А теперь, извините, мы вынуждены покинуть вас. Холодает, мои дамы могут замерзнуть. На этом и расстались. Толпа на улице почти рассосалась. Люди спешили домой к накрытым столам. Тремены и мадмозель Люсуа поспешили к ожидающей их карете. В доме на тринадцати ветрах ждали гостей. В карете они нашли маску. едва дослушал месту, пытаясь держать глаза открытыми, а затем нашел укромный уголок и заснул. Предыдущей ночью Тихоня Адам Вновь предпринял вылазку, о которой впоследствии поостерегся кому бы то ни было рассказывать. Сказавшись нездоровым, во всяком случае слишком усталым, чтобы пойти к полуночной мессе в Ляпернель, он получил от Гийома разрешение остаться дома, а на самом деле улизнул, как только увидел, что все ушли.